Эпилог Закат был просто волшебным, и всему, на что она смотрела, теплый вечерний воздух придавал романтичный вид, особенно за их столиком. Они сидели под тем же тентом на западной стороне пьяца Навона в самом центре Рима, и снова она подтягивала просека, а он опять предпочел холодное пиво. К этому времени солнце успело опуститься горизонту, и на окрестное пространство сошла тень, хотя булыжники, успевшие раскалиться на обжигающем июльском солнцепёке, и сейчас ещё распространяли остаточные волны жара. Площадь была заполнена толпами смеющихся и весело болтающих людей, по большей части туристов, но хватало и римлян. И один римлянин сидел напротив неё. Она потянулась и взяла его за руку. «Ты будешь скучать по всему этому?» Он посмотрел на неё слегка сжал ей руку. Я люблю мой город, но Нью-Йорк — неплохая замена. Тем более, что мы будем часто сюда приезжать. Конечно. И вообще, пока я с тобой, мне все равно, где жить. Ты сохранишь свой дом? Да. Надо же где-то останавливаться во время наших приездов. Он перехватил ее взгляд. И потом кто знает, как все повернется в будущем. А Дейзи знает, что через месяц ее ждет долгий перелет. Джо взглянул на собаку, дремлющую у их ног. Харада покачал головой и улыбнулся. «Она даже не знает, что у нее есть паспорт, но она великолепно принесет дорогу. Пока она с нами, она вполне счастлива». «От тебя не слишком пугает суббота на будущей неделе?» Он вновь покачал головой. «С чего мне пугаться? Женить бы на тебе — это все, о чем можно просить у судьбы». «По крайней мере, место ты уже видел и знаешь, как это происходит». Свадьба Анжи и Марио в апреле прошла великолепно. Все итальянские друзья и родственники были потрясены красотой маленькой каменной церкви и живописной английской деревушки. А потом нас ждет медовый месяц. Харадо обнял Джо за шею. Три недели на борту Японны в обществе двух моих самых любимых девочек. Представляешь, какой я счастливец. Он притянул Джо к себе и нежно поцеловал в губы. Она прижалась щекой к его щеке и заглянула в удивительные синие глаза. Ее рука коснулась под столом его голого колена. «Хочешь кое-что узнать?» Улыбаясь, спросила она. «Мою лимбическую систему сейчас атаковал целый шквал нейрохимических веществ. В организме началась бурная биохимическая реакция». Прежде чем ответить, Карада снова поцеловала ее. «На этот раз уже крепче. Я тоже люблю тебя». Zdravo